Глава 45. Мэтт Пайн. «Он всегда такой?» спросил Мэтт, глядя на дедушку, который сидел в ступоре в своем старом кресле в отведенной ему комнате дома престарелых. Сам парень вместе с тетей устроился за небольшим обеденным столом, какие обычно встречаются в бестро. Помещение казалось больше того, в котором дедушка жил, когда Мэтт был еще мальчишкой и при этом уютным. Его обставили мебелью, которую он помнил в дедушкином доме, украсив семейными фотографиями в рамках и комнатными растениями. Кто бы что ни говорил о неприветливой тёте Синди, деду Греху было жаловаться на отсутствие внимания и заботы с её стороны. В этом году ему стало намного хуже. Но когда приехала твоя мама, он как-то ожил. Она и раньше так на него влияла. Он знает? Синди покачала головой. Рассказывать дедушке о постигшей их трагедии не было никакого смысла. Настаивать Мэтт не собирался, но неужели дед не имеет права знать, что его дочери больше нет в живых, что его зять погиб, что у него ушли из жизни двое внуков. Раздался стук в дверь, и в комнату вошла сиделка. На ее лице застыла улыбка, но только пока ее взгляд не упал на Синди. «Прошу прощения, мисс Форд, я не знала, что вы еще здесь. Если хотите, я могу уйти». А где Альвита? Я же сказала Чангу не водить к отцу толпами всяких незнакомок. Ему нравится Альвита, и Альвита нравится мне. Прошу прощения, мисс Форд, но у неё сегодня выходной. Синди нахмурилась. Я зайду позже, сказала сиделка и выскользнула из комнаты. Мэт вряд ли мог её в чём-то винить. Синди повернулась к нему. Мне надо с тобой кое о чём поговорить. Конечно, о чём? о церемонии погребения Ответив в последние дни на несколько десятков сообщений тёти касательно похорон, он очень удивился, что у неё оставались вопросы. Ему казалось, все решения о цветах, фотографиях, программе, речах и прочих вещах, к которым мед не хотел иметь ни малейшего отношения, уже приняты. Он полагал, погружение в детали давало тёте возможность справиться с болью и тоской. «На похороны хочет прийти Ноа Браун», — сказала Синди. Мэтт задумался. «Тот самый, с которым мама встречалась в старших классах и который стал героем документалки? Но ведь кому-то может показаться странным, что... Послушай, ситуация действительно далека от идеала. По правде говоря, Ноа никогда мне не нравился с самого детства. Но теперь его назначили губернатором штата. Именно благодаря ему у твоего дедушки сейчас есть эта большая комната». Поэтому, мне кажется, твои родители не возражали бы. Ты точно решила? А то лично я не уверен, что. Но он нужен нам, чтобы добиться помилования для Денни. Ну, конечно, кто бы сомневался. Дела его брата давили на их семью при жизни, и после их смерти ничего не изменится. Бороться с этим не было никакого смысла. Ладно, пусть приходит. И ещё одно, Я знаю, ты не хочешь об этом говорить, но нам надо уладить дела твоих родителей. Дом, банковские карты, завещание, полисы страхования жизни. Ты права, я и правда не хочу об этом говорить, ответил Мэт реже, чем хотел бы, вспомнив возмутительную статейку в утренней газете, намекавшую, что они с Денни могли убить своих родных ради денег по страховке. Нет, с этим надо кончать. Давай после похорон, уже мягче добавил он. обещаю тебе. Синди собиралась возразить, но сдержалась. Вместо этого она намеренно сменила тему. Так что от тебя хотели эти мудаки Адлеры? Этот вопрос она уже задавала ему, когда они ехали в машине, но тогда он в ответ лишь пожал плечами. Насколько я понимаю, они снимают продолжение, объяснил он. На лице Синди отразилось отвращение. В жизни не прощу себя за то, что дала им то интервью. то в каком свете они выставили твоего отца. А теперь они хотят снова заставить всех пройти через это? До да меня от всего этого тошнит. У Синди на глаза навернулись слёзы. Если не считать раздражения и злости, это стала первой эмоцией, которую Мэт заметил за тётей после своего приезда в Адер. Он потянулся вперёд и накрыл своей рукой её ладонь, лежавшую на столе. Синди саркастично улыбнулась. Мы ведь с тобой теперь вдвоём, так? Мед понятия не имел, что она под этим подразумевала. У нас остались лишь старик без памяти и заключённый в тюрьме. За чёрным юмором в её голосе скрывалась боль. "Неправда", возразил Мед. "У меня есть ты, а у тебя есть я". Сказать эти добрые слова сейчас было верным решением. По правде, Мед чувствовал себя совершенно одиноким. Интересно, останется ли это чувство с ним на всю жизнь? может, утрата и боль навсегда его уничтожили и суждено ли ему вообще когда-либо оправиться от навалившихся на него несчастий глядя как дедушка, в чём только душа держится, невидящий смотрел в никуда, сидя в своём потёртом откидном кресле с подставкой для ног. Мэт подумал, что тётя, пожалуй, права. Ему повезло, что он никогда не узнает правду.